Если даже внешне ничего нет, всё же тяготение явно чувствует зоркое сердце. Его не обмануть. И уже не имеет значения, что тянуть во тьму, если притяжение действует явно именно между двумя полюсами светом и тьмы, колеблется поражённое сознанье. Тянет к одному и хочется к другому, и ярое увлечение половинчитостью усугубляет борьбу.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 Всё разъединяющее явным признаком притяжения фокусатьмы. Опасный шатающийся. И опасный шатание тем, что делает шатану орудием тёмных воздействий помимо его воли, помимо его понимания, помимо его сознания, ибо тёмные прямо ему не вредят, но наносят удары через него. Посредник же этих ударов на себя их не принимая и остроты их не чувствуя, может даже считать, что ничего не случилось. Услышьте даже слова: ведь ничего не случилось. Поймите весь ужас этих слов, угрозу неосознанне тёмных воздействий и вреда, наносимого ими. Заметьте, тысячи оправданий и извинений будет находить для себя мозг, подпавший под воздействие тёмных а главное с уверенностью считать, что ничего в сущности не произошло. И если связь с руководителем непрочна, ярость и прикосание с тёмною неизбежен. Лучше уж всецело положиться на ведущего и довериться ему, если собственный ум, а главное воля к тьме обратились. Тьма подражает носителем света во всём, и если учитель света закладывает светлые огненные магниты там, где требуют условия, то служители тьмы тоже разбрасывают повсюду магниты свои. Магниты тьмы, приманки, покрыты привлекательными покровами для того, чтобы увлечь тех, кто идёт за учителем света. Много этих тёмных магнитов и разнообразны они. При охоте за своей жертвой магниты и приманки создаются и устанавливаются сообразно с характером, вкусами и стремлениями жертвы. Но у всех у них признак один: чем бы и как бы они не прикрывались, отделить его, что бы то ни стало, любой ценой от ведущего звена. И сколько же их прилестившихся этими приманками и попавшихся в тёмные сети Если нет своего ума и зоркости уловки и тьмы распознать, положитесь на те, кто может и кто чует присутствие тёмных, хотя бы она была и не видна для вас. Неужели ещё непонятно, что если чтобы это не было поставить и между собой и тем, кто ведёт, то этим тотчи же воспользуются тёмные руки, ибо всякая шата не разделяет. Магниты тьмы заботливо приготовлены для вас и тянут неудержимо. Сумейте их различить, ибо неминуемо поражение, если привлечётесь, не распознавть ему. Учитель снова предупредил: